Все, что я делал, оказалось таким логичным, но сейчас я понимаю, что это было просто чудовищным. — Но, сказал Берт, глотая дым, — я по-прежнему слышала, как мой ноготь барабанит по стеклу. — Мне просто хотелось, чтобы у нас была нормальная семья, — сказала я ему. Я хотела как лучше. — Но, сказал Берт, — я думаю, все образуется. Главное — не терять веры. Вера — это роскошь, которая может позволить себе молодежь.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 прикрывая лысину. На его узких бледных пальцах поблескивало несколько серебряных перстней с бирюзой. Бихом владел, во всяком случае утверждал, что владеет, сетью стиральных автоматов, приносивших, по его словам, немалую прибыль. По уверению Бобби, он предвидел аналогичный успех в области ресторанного бизнеса, где решающая роль должна была сыграть привлекательность южной кухни.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 Рядом престижный Пенни, за углом Сирс, тут же неподалеку продуктовые магазины. Во-вторых, это недорогое место, и потом надо же где-то начинать, правильно? Нет нужды подробно описывать озаренные радужными надеждами первые дни существования ресторана и его стремительный закат. Достаточно сказать, что Бобби назвал свое заведение Уэлис.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 ту особую, несколько нервическую смесь жалости и презрения, которая вызывает любое непосредственное проявление органической неспособности человечества в целом превратить навоз в золото. В ноябрьскую, не по сезону, теплую ночь, через шесть месяцев после открытия ресторана, погиб Берт Морроу. Он уснул с непотушенной сигаретой, в результате чего сгорел сам, И сжег полдома. Посреди ночи нас с Недом разбудил рев пожарной сирены, но тогда мы, разумеется, еще ничего не знали. Впрочем, у меня было какое-то предчувствие, необъяснимая тревога, никак не позволявшая уснуть, даже после того, как Нед снова забылся своим тяжелым, невыносимо шумным сном. Когда зазвонил телефон, я как будто уже все знала. Мы выехали сразу, накинув пальто прямо поверх халатов.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 Я пытаюсь представить себе его жизнь. Кино, кафе, музыкальные вечера в клубах, разместившихся в полуподвале. Я вынуждена все это воображать, потому что сам он ни о чем не рассказывает. Я узнаю от него только то, что его учеба идет хорошо, и что ему не нужны кухонные принадлежности, постельное белье и новая одежда. Иногда мне кажется, что я уйду от Неда.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 Я снова вошла в Приходский комитет нашей церковной общины. Начала преподавать кулинарное искусство на курсах при ИМК для домохозяек, желающих преподнести праздничный сюрприз своим семьям. ИМК – Ассоциация молодых христиан, неполитическая международная организация. Американское отделение основано в 1851 году в Бостоне,